Глава двадцатая. Возвращаться домой было как-то странно. И дело не только в том, что срок службы в аду ещё не истёк. Точнее, прошло вообще всего ничего, просто. Рони поёжилась, выйдя вместе с Демианом из портального зала своего родного небольшого городка. Холодно. Спокойно поинтересовался он, косясь исключительно на неё, словно не замечая суеты вокруг. Улицы были заполнены людьми. Дамы прогуливались, мужчины с важным видом шли по своим делам. Во фраках и цилиндрах они казались какими-то чужими. Нет, чужим казалось абсолютно всё вокруг. Рони ощущала себя так, словно впервые попала в человеческий мир. Пролетело чуть больше недели или двух. Но чувство, что вечность. Говорон сидел в рюкзаке и помалкивал, не желая ютиться за пазухой. Оставить его в нижнем мире никак нельзя было, иначе окружающие начали бы замечать в странности. Видеть, что она всё же одарённая. Она могла разлучаться с ним только в пределах одного мира, не пересекая грань. Нет, просто неуютно. Ровно отозвалась она и посмотрела на палача. Закутанный из головы до ног в одежды с капюшоном на голове, он выглядел немного комично. Неизменными оставались лишь его перчатки. «А тебе демон передернул плечами мне без разницы ты рядом остальное неважно идем рони кивнула и медленно двинулась по тротуару в сторону своего дома он стоял на окраине рядом с кромкой леса обнесенной кованой оградой по двору обычно носились собаки даже интересно стало как они отреагируют на появление демона а повелитель начала было рони но палач понял ее с полуслова и сразу ответил сказал, появится позже, когда мы объяснимся. Это хорошо, согласно кивнула Рони. Не хотелось бы сразу шокировать родных. Ещё бы к дяде-охотнику заглянуть. Он живёт по соседству. Делай, что нужно, бесстрастно отозвался демон. Нашёл руку Рони и сжал в своей так, словно боясь выпустить. Рони заглянула в его непроницаемое лицо, напоминающее маску. Ты точно этого хочешь? Кажется, будто все это доставляет тебе неудобства. Ты же привык жить абстрагировавшись и контактировал с людьми только по делу. Дэмиан внезапно остановился, развернул Рони к себе, заглядывая в глаза. Я начал испытывать к тебе чувства еще до того, как узнал, что моя сила на тебя не действует. Но уже тогда я все для себя решил. А каких еще неудобствах ты говоришь? я был готов провести вечность рядом с тобой никогда тебя не касаясь. он выпустил руку рони снял перчатки и обхватил ладонями ее лицо ты должна понимать то что демон посчитал своим навсегда принадлежит демону склонился к ее губам и поцеловал прямо посреди оживленной улицы и правда ерунду сказала подумала рони обхватывая шею палача руками и закрывая глаза. Пусть прохожие думают, что хотят. Пусть смотрят и осуждают. Собаки зашлись лаем, почуяв приближение чужаков. Но стоило Рони войти во двор, радостно завиляли хвостами. А потом заметили Дэмиана. Белый старый пес опустил морду, прижимая уши к голове. А молодой, паливый предпринял стратегическое отползание обратно в будку. «Кажется, я им не понравился», — задумчиво произнес демон. «Ты очень наблюдательный», — иронично похвалила Рони и повела его в дом, уже предвидя бурную реакцию родителей. Особенно папа. «Мама-то в этом плане попроще будет». На самом деле она прекрасно понимала, как это всё внезапно. Родители всегда хотели для неё лучшего будущего. Теперь осталось убедить их, что лучшее будущее может наступить только рядом с палачом. Рони и сама в это искренне верила. «А разве может быть иначе?» Рядом с ним она обрела смысл и желание жить. Жить по-настоящему, а не бесцельно проживать отведённые дни. Дверь открыла мама. Как всегда, элегантная и со вкусом одетая, с аккуратной прической на затылке, золотыми серьгами-капельками в ушах и невозмутимостью во взгляде. Даже когда она осознала, что на крыльце стоит никто иной, как родная дочь, осталась невозмутимой. «Ну, здравствуй, дорогая». Мягко улыбнувшись, поприветствовала она и коротко обняла Рони. После чего отошла и распахнула дверь, приглашая войти, при этом вежливо игнорируя присутствие третьего лица. Третье лицо не выпускало руку Рони, что вызывало на губах невольную улыбку. Цепляется за меня как маленький. А папа дома? спросила Рони, пытаясь заглянуть в гостиную. Сейчас спустится. Сдержанно отозвалась родительница, не глядя на палача. «Это хорошо», — произнесла Ронни, снимая для начала рюкзак. Говорон тут же вылетел, почувствовав свободу. Издал радостные кличи, плюхнулся матери на плечо. «Ты ж мой хороший», — ласково протянула она и погладила друга по головке. «Соскучился». «Да разве с вашей дочкой соскучишься?» нахохлился Говорон, но жаловаться не спешил. И на том спасибо. Рони. На втором этаже через перила свесился отец. «Папа!» Она быстро скинула ботинки и, оставив плача наедине с будущей родственницей, кинулась наверх. Повисла на руках отца, стараясь не касаться открытых участков тела, и тихо буркнула. «От тебя пахнет цветами». «Я только из лаборатории». Неловко усмехнулся он и заглянул Рони через плечо. «А это?» Демон снял капюшон и обувь но предусмотрительно надел перчатки. «Седьмой сын повелителя хаоса, Дэмиан», — ровно представился он. «Занятно», — протянул отец, плохо скрывая беспокойство и натянуто улыбнулся. «Что ж, вы, наверное, пришли по делу», — произнёс с нажимом и махнул рукой. «Поговорим в столовой. Голодно?» «Только если ваша дочь. Она всё время налегает на пироги» бесстрастно прокомментировал палач и двинулся в указанном направлении а он хорошо тебя знает шепотом усмехнулась мама когда рони поравнялась с ней слишком хорошо тем же шепотом отозвалась рони и слышит прекрасно добавила многозначительно После небольших приготовлений, когда все, наконец, расселись, а Ронни получила божественное, без преувеличения, горшочек жарковый и кусок яблочного пирога, мама заговорила первой. «Срок твоей службы в Нижнем мире ещё не истек, так что вас привело?» Спросила осторожно, беря маленькую чашку с травяным чаем. Рони стряхнула с рук крошки, запила пирог компотом и потянулась за салфеткой. Дэмиан сидел рядом, молча наблюдая. «Я не хотела оттягивать этот момент и пришла просить вашего разрешения позволить мне остаться с Дэмианом. Кое-что произошло. Отец недоуменно подавился воздухом, чашка в руке матери дрогнула. м неопределённо, — выдала она. Неожиданно. Отец подозрительно сощурился. Что значит...» позволить тебе остаться с Демианом. Говорон усиленно делал вид, что занят поеданием семян на другом конце стола и вообще происходящее его никак не касается. Рони пожала плечами. То и значит, — просто отозвалась она, — я нашла своё место в мире и призвание. Демиан знает о моей способности, и я нашла им применение, чего никогда бы не смогла сделать среди людей. Более того, мы любим друг друга и хотим быть вместе. Целительница высшего порядка впервые на своей памяти так сильно смутилась и густо покраснела. Мета-ботаник тоже покраснел, но, кажется, от злости. Я сейчас ослышался? Нет, — отозвалась Рони, сохраняя абсолютное спокойствие. Давайте будем честны. В Верхнем мире я бы никогда не устроила свою личную жизнь. Не со своими способностями. Возможно, встретила бы обычного человека, но... В этот момент демон накрыл её руку своей и крепко сжал, почти до хруста. «Ладно, никого бы не нашла». Быстро исправилась Рони, и хватка ослабла. «На меня не действуют способности демиан Мне с ним комфортно, и я уже привыкла жить среди демонов. Я впервые. Будто бы на своём месте, понимаете?» Родители переглянулись и оба тяжело выдохнули. «Ох, дочка!» — сконфуженно прошептал отец. Я и не догадывался, как трудно тебе приходится среди людей. «Может, дело в том, что тёмный бог даровал мне свою кровь?» — красноречиво намекнула она. «Поэтому я стала такой». Мама обречённо прикрыла глаза и распахнула вновь. «Так тебе уже всё известно». «Мне всё», — улыбнулась Рони. Но повелитель обещал почтить нас своим присутствием и рассказать историю моего появления на свет. Отец крепко сжал вилку в своей руке. На лице дрогнули желваки. «Как бы там ни было, я не жалею о своём поступке. И если вернуть время назад, поступлю точно так же». «Я не осуждаю вас», — произнесла Рони, и с нежностью, посмотрев на демона, улыбнулась. «Я рада, что именно такая, какая есть. И всё благодаря вам. Благодаря вам я встретила Дэмиана. Мы с ним как половинки одного целого. Хм. Отец кашлянул в кулак и расстегнул ворот рубашки, словно он душил его. «А что скажешь ты, Дэмиан?» «Я буду беречь вашу дочь». В привычной ему манере отчуждённости ответил он. «Буду заботиться о Роне и учиться любить её по законам вашего мира». Родители вновь растерянно переглянулись, и неизвестно, как бы сложился дальнейший разговор. «Не появись, повелитель». Уж он-то умел появляться внезапно. В гостиной вспыхнуло кольцо огня, тёмного, кроваво-красного оттенка. Ронни лишь скептически приподняла бровь и потянула из-за долькой яблока. Взяла две и одну положила в рот демиан пока родители были увлечены созерцанием прекрасного. Прекрасная полыхала от души, грозя поглотить всё вокруг. «Мои шторы!» Вдруг воскликнула мама и, подскочив с места, бросилась спасать родное имущество. Папа шумно сглотнул, видимо, прощаясь с новенькими замурскими коврами. И потянулся за графином с вишнёвой наливкой. Рони отнеслась с пониманием. По уму родителей следовало сначала напоиться, а потом уже разговоры разговаривать. К счастью, шторы и ковры уцелели. Мама вернулась, сияя облегчением в сопровождении великого тёмного бога который ради приличия прикрыл своё могущественное тело серебристо-алым одеянием. Со спутанными волосами и рогами на голове он всё равно смотрелся лучше многих аристократов на торжественных приёмах. Весь такой изящный и элегантный. Отец. Дэмиан встал и поклонился. Рони запихала в рот оставшийся кусочек яблока и тоже поприветствовала повелителя. Тот лишь отмахнулся, озираясь по сторонам, словно его могли привлечь бежевые обои в крупную золотую лилию и безобразное панно, любимая папина. Родители встали рядом, крепко держась друг за друга. Они ничем не демонстрировали волнение. Но и так было ясно, что жутко нервничали. Рони не могла знать точные причины, но догадывалась. Боги просто так не даруют свою кровь я пришел объявить что в честь союза моего сына и вашей дочери я разорвал сделку с пресветлой алисаной говоря проще уважаемый господин винтер вы нам ничего не должны, но это только в том случае если рони будет жить в нижнем мире но она же сможет нас навещать тут же спросила мама настороженно прищурившись это естественно «Я не собираюсь препятствовать», — благосклонно кивнул повелитель. «Ваша дочь должна быть счастливой, чтобы мой сын был спокоен». «Думаю, обо всех деталях мы уж сможем договориться. Я присяду». Целительница высшего порядка так растерялась, что не сразу нашлась. На помощь пришла Рони. Она любезно отодвинула перед темным божеством стул. «Прошу, угощайтесь яблочным пирогом. Он у мамы лучше всего выходит». — бесстрастно произнесла она и вернулась к своему демону. «Амалиновый?» — тихо спросил он, подавшись к ее уху. «Амалиновый для меня папа готовил по воскресным дням. Жаркое тоже готовил он. Маму вообще лучше на кухню не пускать», — доверительно сообщила Рони. «Я все слышу», — красноречиво произнесла целительница и невозмутимо улыбнулась повелителю. Отец разлил по рюмкам наливку и протянул одну. «Угощайтесь. Мы вроде как с вами теперь, родственники». «Вроде как», — согласился повелитель и опрокинул в себя наливку. Следующие несколько часов пролетели за разговором. Рони узнала подробности своего происхождения и немного удивилась тому, что не только темный бог принимал участие в ее спасении, но и пресветлая богиня. Отец провел ритуал, столкнув двух богов лицом к лицу, и пообещал одному из них душу в зависимости от того, какой дар пробудится в девочке, тёмный или светлый. Но в итоге в Рони не зародилась своей искры, зато она может забирать чужие. Родители узнали больше о том, что происходило с Рони среди демонов. Она уклончиво рассказывала о том, что помогала Дэмиону с расследованием, и ей это нравилось. Говорон вставил своё веское слово, заявив, что кому-то нужно присматривать за адскими гончими, и кому, если не ему. «Есть пара моментов, которые меня беспокоят», заметно расслабившись, произнёс отец. «Во-первых, я благодарен вам за то, что отменили сделку, и за то, что присматриваете за нашей дочерью. Для нас, как для родителей, нет ничего важнее её благополучия, поэтому я хотел уточнить, будет ли она в безопасности, проживая среди демонов. Всё же, с какой стороны, не посмотря на человек, она не полукровка. «Ну...» — протянул повелитель, тоже расслабившись после третьей рюмки знаменитой вишнёвой наливки. Рони является человеком довольно условно. Моя кровь и благословение Алисаны делают её своего рода полубогом. Уверен, жить она будет долго и счастливо всем нам на радость. Но чтобы всем было спокойнее, сделаем вашей дочери метку» которая будет позволять ей беспрепятственно передвигаться и в нижнем мире. Любой, кто посмеет напасть на неё, тут же будет осуждён. У нас строгие законы, касающиеся безопасности людей. Но нарушители есть, как и везде. Ронни не будет ходить одна. Спокойно, но категорично заявил Демиан. Только в моём сопровождении. За это можете не волноваться». Рони закатила глаза, но спорить не стала. Более того, её полностью устраивал такой разворот событий. Да и что ей делать в городе одной? Шататься по кварталу грешников? Нет, лучше уж с палачом. С ним и правда ничего не страшно. Да и двери он снимает с петель виртуозно. И ещё кое-что, включилась в разговор мама. Мы хотим провести венчание по законам людей. И когда появятся внуки рони вновь закатила глаза на этот раз еще и шумно вздохнув ну какие внуки мам внуки повелитель задумчиво постучал пальцами по губам а что звучит неплохо рони отказалась и дальше слушать это взяла палача за руку и повела наверх в свою комнату искренне полагая что знакомство состоялось удачно больше им там делать нечего нужно взять некоторые вещи потом перенесем остальные На ходу бросила она. Открыла белую дубовую дверь и приглашающе пропустила демона. «Осмотрись пока. Тут есть мебель, необходимая в быту». «А это?» — протянул Демиан. «Кровать», — произнесла Ронни и плюхнулась на пружинный матрас, раскинув руки. «Если честно, я уже привыкла спать в перинах на полу». Усмехнулась, глядя в потолок. «Почему комната, в которой она прожила столько лет, вдруг стала казаться чужой?» Палочный вес сверху, упираясь руками по обе стороны от её головы, а между ног устроил колено. Рони судорожно выдохнула, прикованная к месту возбуждённым тёмным взглядом демонических глаз. Он нарочито медленно склонился к её губам и невесомо поцеловал в уголок. Чувствуешь себя растерянным? догадалась Рони. Странно, вымолвил он и сел рядом. Для меня многое в новинку но я привыкну главное чтобы привыкла ты рони заправила волосы за уши и осмотрелась да я что ты главное бери меня с собой на свои задания корми пирогами и позволяй рисовать я очень неприхотлива в быту это я уже понял серьезно произнес демон и вздохнул а венчание по вашим законам как проходит рони усмехнулась тебе понравится произнесла загадочные и сама потянулась за поцелуем. «Для неё ведь это тоже впервые. И как хорошо, что впереди у них почти целая вечность».